отставка и смерть. В марте 1896 года Московский университет, а затем всю Москву, поразило сенсационное известие. Заслуженный ординарный профессор Г.А. Захарьин, возглавлявший факультетскую терапевтическую клинику более 30 лет, объявил о своем намерении выйти в отставку. Причиной отставки стал извечный конфликт отцов и детей. К концу 1895 года тлеющий конфликт между заведующим кафедрой и студентами вспыхнул ярким пламенем. На студенческой сходке еще в ноябре 1895 года была вынесена резолюция о наказании Захарьина за небрежное отношение к своим обязанностям, за дурное ведение клиники, за содействие путем влияния неправильному назначению профессоров. О своем постановлении студенческая депутация уведомила Захарьина 12 ноября. Изумленный профессор растерялся и промолчал. На следующий день Захарин вошел в пустой зал. Вместо обычных 200 человек на лекцию пришло только 4 студента, остальные шумно горланили за дверями аудитории. Но не только это обстоятельство задело Захарина. Его поразило поведение коллег по университету, трусливо смолчавших или злорадно посмеивающихся над тем, кого еще вчера они почтительно именовали великим клиницистом и диагностом. В частном письме один из профессоров красноречиво признается. Решение студентов не посещать более со второго полугодия лекции Захарина для него тем более неприятно, что он не встретил почти никакой поддержки со стороны профессоров университета. Так сильно насолил он всем. Наступивший 1896 год принес Захарину очередные огорчения. Почти весь четвертый курс медицинского факультета, за исключением 17 человек, выразил желание слушать лекции профессора Павлинова, а третий курс в полном составе записался на лекции к профессору Голубову. У Захарина оставался единственный пристойный выход из сложившейся ситуации – отставка. Это было непростое решение он горько жаловался бывало куда не приедешь всюду кричат захарин захарин а теперь как послушаешь что во мне говорят так и кажется что вся россия меня ненавидит хотелось бы мне знать за что конечно отставка не могла повлиять на имущественные дела захарина он был очень богат не уменьшилось и число пациентов запись на прием к знаменитому врачу шла на месяцы вперед Да и характер у Григория Антоновича был бойцовый, позволявший пережить многие невзгоды. Но полученный моральный удар со стороны тех, кому он посвятил годы своей жизни, надломил, казалось бы, железного Захарина. Он и до этого не отличался богатырским здоровьем, страдал тяжелым ишасом, невритом седалищного нерва, который сравнивал с пушечным ядром, прикованным к ноге каторжника профессора мучили сильнейшие боли, появились признаки атрофии мышц ноги. Он решился на сложную операцию по удалению пострадавшей ветви седалищного нерва и лег под нож в частную клинику. Операция оказалась малоудачной. Выписавшись, Захарьин заметил, «Теперь я на себе испытал, как далеко шагнула хирургия. Улучшения болезни нет, но зато нет и ухудшения». На фоне хронических болей все явственнее проявлялась неврастения, раздражительность. 22 декабря 1897 года у Захарина неожиданно появились поперхивание, смазанность речи, резкая слабость. Больного уложили в постель. Для него не был загадкой диагноз недуга – инсульт. Весь день он слабеющим языком спокойно делал все нужные распоряжения, простился с родными. На следующий день Григорий Антонович Захарьин умер от повторного кровоизлияния в мозг. Обычно заслуженных профессоров Императорского Московского университета отпевали в церкви святой Татьяны, потом студенты на руках несли гроб на кладбище, здесь говорили речи, возлагали венки. На этот раз все произошло иначе. В скромной приходской церкви неподалеку от дома, отпели того, кто был одним из создателей русской клинической школы. «Странная судьба», — писал профессор Шервинский. «Странно то, что профессора, создавшего новую медицинскую русскую школу и оставившего глубокий след в русской врачебной жизни, наказали, я прямо выговариваю это слово, неуважением при конце его жизни». Очень правильные и верные слова, прощаясь с Григорием Антоновичем, нашел его ученик, профессор Снегирев. Натура Захарьина сочетала множество крайностей, иногда совершенно парадоксальных. Доверчивость и подозрительность, расчетливость и щедрость, вспыльчивость и сдержанность, аскетизм и гуманность при его страстной натуре уживались в нем вполне. Искренность и прямолинейность были вполне присущи ему, уступчивость и податливость не были в его характере. Он был боевой человек, и натура наступательная. Подчинение, отступление, компромиссы были чужды ему, и все это сделало ему немало недругов. Родина и университет потеряли гениального врача и блестящего профессора. Отныне имя его принадлежит истории, деяния его служат славе русского имени. Рядом со старинным храмом Владимирской иконы Божией Матери в Куркино под Москвой находится склеп-часовня. Здесь, у мозаики распятого спасителя, выполненной по эскизу Васнецова, покоится прах замечательного русского врача-клинициста Григория Антоновича Захарьина. Конец статьи.